Глава 7 Ночь для а р т ё м а была бессонной. Он вздрагивал от каждого шороха. Затяжная тишина пугала его не меньше. Он соскальзывал с кровати и босиком подбегал к окну, уверенный, что при свете луны разглядит в кустах целую банду монголов с ружьями в руках, перепоясанных патронташами и готовых штурмовать дедушкин дом. Однако во дворе все было спокойно. ничего не вызывало подозрений и артем у т о м л е н н ы й тревогой возвращался в постель на следующий день юноша провался указать папе что тот приютил настоящего бандита что именно джамбул устроил недавний погром а потом прячась под пологом ночи замышлял коварный план должно быть намеревался если не убить то по меньшей мере покалечить всю семью переваловых отнять у них карту с приметами и самостоятельно отправиться на поиски золота. Но в последний момент Артем останавливался. Понимал, что папа ему не поверит и все испортит. Показательно вызовет Джамбула на допрос, ничего от Монгола не добьется, и еще будет шутить о мнительности сына. Значит, я сам во всем разберусь. Найду доказательства, такие, что уж никто не отвертится. А пока буду ждать. Ночной силуэт не обманул а р т ё м а Джамбул действительно был гигантом с мощными жилистыми руками. Его гладко выбритая голова была чуть скошена по невысокому лбу, а на затылке собрались тугие складки кожи. При этом выражение лица у него было самое приветливое. Ни в глазах, ни в улыбке не угадывались ни жестокость, ни даже сердитость. Если бы не могучее телосложение, его вполне можно было бы назвать добродушным. лишь изредка прищуренный взгляд выдавал в нем внимательность и затаенную смекалку. Сергей Николаевич был бесконечно доволен своим помощником. Познакомил его с Федором Кузьмичом и в дальнейшем брал во все поездки для выбора снаряжения и провианта. Егерю монгол не приглянулся, он его раньше не встречал, да и был невысокого мнения о его познаниях в лошадиных породах. Федор Кузьмич Уговаривал взять коней у знакомого бурята, тут же в карене, а заодно нанять бурята п о г о н щ и к о м но Сергей Николаевич был непреклонен. По совету Джамбула в путь закупили несколько лишних килограммов 6 м и л л и м е т р о в о й веревки, дополнительные рыболовные снасти, три десятка банок сгущенки и р а с к л а д н ы е удочки с пробковой ручкой. Все это могло пригодиться для торговли с бурятами в горах. Чтобы не задерживать экспедицию охотой, будем выменивать мясо, — пояснил Сергей Николаевич жене. Он боялся, что путь затянется на десять или двенадцать недель. Понимал, что даже из расчета 70 килограммов груза на одну лошадь п р о в и з и и на всю группу не хватит. Договорился с Федором к у з ь м и ч о м что его сыновья возьмут ружья. А сам готовился рыбачить, по рассказам Джамбула, знав, что Акинские реки, богатой сигом, налимом, хариусом и даже щукой. Юная с о л а н г о всюду сопровождала отца, молчаливая, хмурая, она невесело поглядывала на любого, кто хотел с ней заговорить. Марина Викторовна пыталась ее приветить, но всякий раз безуспешно. Бедняжка, наверное, без мамы росла, совсем дикарка. Артему не нравилось такое внимание к дочери Монгола. Он догадывался, что с а л а н г о знает о преступлениях отца, более того, пошла в экспедицию, чтобы за всеми следить, а при необходимости что-нибудь выкрасть. «Слишком уж она была худенькая, ю р к а такая в щель под дверью заберется», — хмурился Артем. «За день до отправления?» Сергей Николаевич разрывался между двумя последними закупками и переговорами по телефону. Редактор кричал ему в трубку о непозволительно больших тратах. Грозил?» отправить Сергея Николаевича под суд, если тот не угомонится. В ответ слышал п у т а н ы о б ъ я с н е н и е и пожелания хороших выходных. Трат и в самом деле вышло много. Были закуплены просторные палатки на дюралевых дугах, небольшие рюкзаки для радиальных выходов, переметные суммы, штормовки, тенты, дождевики, сапоги, термобелье и многое другое. Сергей Николаевич купил даже трекинговые палки. Однако их пришлось на следующий день сдать. Фёдор Кузьмич, посмеиваясь, сказал, что в конном походе они едва ли пригодятся. Разве что держать их за место вертела. По совету Джамбула, Сергей Николаевич купил и сёдла с глубоким седалищем. Там буряты все маленькие, сёдла у них как скорлупки. Такие узкие, что только жене твоей хорошо будет, а мы все без задов останемся. Артём с улыбкой. разглядывал все закупленное для экспедиции. В отсутствие папы заходил в комнату, отданную под снаряжение, бережно осматривал котелки, фляги, костровые растяжки, раскрывал створки солнечных батарей, подготовленных, чтобы в ясную погоду заряжать светильники и папин фотоаппарат, разматывал цепные пилы, расчехлял топоры, новенькие, еще не знавшие ни грязи, ни заусенцев, и представлял, какой будет история этих вещей, где и как они себя проявят. Надеялся, что путешествие окажется опасным, и топорами придется не только рубить дрова, но и отбиваться от хищных зверей или каких-нибудь браконьеров. Днем, к удивлению Переваловых, позвонил профессор Тюрин и извинился за спешный отъезд, сказал, что был не в духе, и к тому же получил важное сообщение. Его срочно вызвали в университет. Сам знаешь, бывает. Там возникли сложности с одним проектом. Но теперь я все уладил. И если что, ну, что там у тебя с записками Корчагина? Узнав о предстоящей экспедиции, профессор оживился, стал выспрашивать подробности и под конец предложил свою помощь. Ну, конечно, приезжай. Будешь нашим экспертом. С тебя комментарий для статей. Расскажешь про Дюмина, как он бежал из Централа, и со своей стороны оценишь все. что мы найдем». «Хорошо», — согласился Тюрин и отчего-то сдавленно захихикал в трубку. Вечером профессор уже стоял на пороге. Он приехал с небольшим чемоданом на колесиках, в черных кожаных ботинках на высокой подошве и н о в ы й панаме цвета хаки, и своим видом порядком рассмешил Марину Викторовну. «С каких пор наш Мишаня полюбил экспедиции?» — спросила она мужа. «Он и на раскопке?» лет пять уже не ездил». «Сам удивляюсь», — признался Сергей Николаевич, — «но это его дело. А нам такой эксперт на пользу. Историк в пути не помешает. Мало ли, что мы там найдем». Тюрин на мгновение т о р о п и л увидев глыбу Джамбула, но быстро оправился и, утерев лоб платком, пошел на кухню пить чай, так будто его участие в экспедиции было оговорено еще с первых дней и не требовало дополнительных обсуждений». То, что профессор готов к дальнему пути, было видно и по его неизменной жилетке. Все карманы были набиты до упора и топорщились так, что иные могли от резкого движения расстегнуться. — Что у него там? — улыбаясь, спросил Артем. — Не знаю, — пожала плечами мама. — Может, запасные носки? Юноша невольно хохотнул, так громко, что прилег внимание Тюрина. Профессор понял, что Перевалова обсуждают его, и кисло улыбнулся им в ответ. В эти дни а р т ё м постоянно находил повод для улыбки. Ликовал, предвкушая настоящие приключения. С интересом следил за приготовлениями к экспедиции, но старался не мешать папе. Опасался, что тот в последний момент передумает и отправит его в Читу, к бабушке. Хотелось немедленно выйти в путь. Сложнее всего было томиться в ожидании. Чтобы хоть как-то умереть свой пыл, а р т ё м стал по несколько раз в день отжиматься — и даже вышел на пробежку вдоль реки. с п о т е в ш и й раскрасневшийся, он стоял перед зеркалом в ванной, рассматривал свое лицо, надеясь увидеть в нем дедушкины черты. С с о ж а л е н и е м признавал, что пошел в отца. Тонкий нос, темные глаза, высокий лоб. Лишь ростом а р т ё м напоминал маму, такой же худой, высокий. «Туда не занесет ни лифт, ни вертолет». «Там не помогут важные бумаги», — тихо напевал а р т ё м выпитив подбородок и внимательно выискивая в нем волоски. «Туда, мой друг, пешком, и только с рюкзаком, и лишь в сопровождении отваги». Это была одна из любимых песен Виктора Каюмовича. Он часто напевал ее, готовясь к очередному походу. Вздохнув, юноша подумал, что борода у него вырастет еще не скоро. Надеялся, что с бородой и усами Он будет больше напоминать дедушку. Услышал от о д н о к л а с с н и к о в что и борода, и усы начинают расти после первого бритья, и уже полгода тайком от папы пользовался его станком. Аккуратно срезал первые волоски, но толку от этого пока что не было. Итак, подводим итоги. Перед сном на общем собрании членов экспедиции объявил Сергей Николаевич. Завтра выезжаем из крена... На двух буханках. Буханка или таблетка — разговорное название груза пассажирского микроавтобуса «УАЗ». Едем старой дорогой до Шаснура, а там пересаживаемся на лошадей. Так мы сократим добрую половину пути. Начинать от мест, где начинал сам Дюмин, смысла нет никакого. В его годы дороги на Орлик еще не было. и вообще открыли только в 9 0 е если уж говорить точно. — Да. вставил Тюрин. «Еще 30 лет назад от Монт до Орлика шли на лошадях почти неделю». «Спасибо за справку», Сергей Николаевич закатил глаза. «Далее». Артем, стоявший у окна, нарочно вертел в руках нефритовую статуэтку, надеялся еще раз увидеть преображение профессора, но тот на статуэтку не обращал никакого внимания. В ючной части экспедиции в поисках Корчагина «Это ее официальное название?» — поинтересовался профессор. «Мне не нравится», — добавила Марина Викторовна. «Лучше уж по следам Корчагина», — предложил Тюрин. «Тоже не нравится. Можно просто экспедиция Корчагина». «Да подождите вы», — Сергей Николаевич хлопнулся бы ладонью по ноге. «Что вы тут со своими названиями? Давайте по делу». Федор Кузьмич, сидевший на табурете возле поставца, того самого, за которым скрывался тайный проход, невесело поглядывал на Джамбула и его дочь. и г е р с к и е сыновья, Юра и Слава, стояли по обе стороны от отца. Внимательно слушали Сергея Николаевича. Слава, чуть полноватый, с мягкой челкой светлых волос, прислонился к стене. Юра стоял на вытяжку, скрестив руки на груди и широко расставив ноги. Далее. Всего в экспедицию идет 10 человек. Кто десятый? Марина Викторовна пересчитала всех присутствующих. «Погонщик, которого мы наймем в Шаснуре. Лошадей будет 16 Из них шесть вьючные. Карту все видели. С маршрутом все знакомы. Вопросы есть?» «Вопросов ни у кого не было. Общее собрание объявляю закрытым. Выезжаем в 5 я т утра». Ночь прошла спокойно, и на следующий день экспедиция без проволочек стартовала из села Керен, Ей предстоял долгий переезд в самый центр Акинского района. Путь к древнему темени Азии лежал недалеко от высочайшей вершины восточного Саяна — Мункус-Ардык. В Тувинском Саяне есть горы повыше, — Тюрин говорил громко, чтобы шум дороги не заглушал его голос. Артем рассчитывал поспать в машине, чтобы в первую же ночь следить за Джамбулом и т и х о н и с а л а н г о но родители усадили его рядом с профессором, а тот всю дорогу рассказывал о местах, через которые они проезжали. Говорил он в своей странной манере, ни на кого не глядя, будто ведя давно начатую беседу с самим собой. Если его речь прерывали вопросом, Тюрин терялся, словно не ожидал, что кто-то слышит его рассказ. Поправив очки, отвечал долго и обстоятельно. Слишком долго и слишком обстоятельно. Впрочем, рассказ профессора... Иногда прерывался так же неожиданно, как и начинался. Тюрин погружался в глубину только ему ведомых размышлений. «Там стоит Хелизар-Дубху-Ула», — продолжал профессор. «Прекрасная гора, почти четыре тысячи метров. Я как-то искал ее подножье, то, что следовало искать совсем в другом месте. А мы едем в Верховье-Оки. Там не хуже, чем в Туве». о б р у ч е в называл Акинское плоскогорье, тибетом в миниатюре, да? Со всех сторон, с севера, с востока, запада и юга, на тысячи километров возвышаются горные цепи, отделяющие Акинцев от внешнего мира. Только верховые тропы соединяют плоскогорье с населенными районами на юге и западе. Сообщения с востоком и севером идут по трудным ущельям, Тюрин усмехнулся довольной цитатой. Целая горная страна, в которую лишь недавно проложили дорогу. Но все равно дикая, безлюдная, замечательный край, где до сих пор водится Ирбис, снежный барс, и Чеколка, красный волк. Если повезет, встретим северного оленя. Раньше буряты говорили, нечестивый человек в о к и н с к и й район не попадет, неожиданно проговорил Джамбул. Он сидел в самой глубине буханки, и был там едва заметен. Говорили, его не пустит несчастье или пурга. А теперь провели дорогу, и, нечестив ц а м стало полегче, — отозвался Фёдор Кузьмич. — Как знать, — тихо ответил монгол. Проехали унылый обветренный посёлок Монды. Ещё двадцать километров уазики катились по широкой долине реки Иркут. Затем горная дорога увела в узкое ущелье. Там ехать пришлось вблизи от громогласного речного потока. К перевалу Нуху-Дабан обе машины гудели от давящего напряжения. Даже Тюрину пришлось на время прекратить свои рассказы. Марина Викторовна и Юра Нагибин, сидевшие в другой буханке, взволнованно следили за подъемом на Акинское плоскогорье. Слава Нагибин, разваливший среди тюков со снаряжением, спал, Соланго, как и прежде, заинтересованности в происходящем не проявляла, сидела в самом углу возле отца и неспешно перебирала ячейки плети, словно в руках у нее были длинные четки. Артем поглядывал на к р у г л о е но при этом сухое, строгое лицо девушки. Кожа у нее была светлой, не такой, как у Джамбула. Небольшие, чуть заостренные уши, аккуратный подбородок, высокие скулы. Она была совсем не похожа на отца. Должно быть, вся пошла в мать. Сергей Николаевич перебрасывался фразами с водителем, выспрашивал у него, часто ли на этом пути случаются аварии. Водитель нехотя отвечал, что аварий, других несчастий тут бывает сполна. Погода была ясная, и на юге хорошо просматривались снежные вершины Мункус-Ардык. э т о в е л и ч е н а я гора одной частью стояла в Тункинской долине, и в с е ц е л принадлежало бурятам, а другой опускалось на монгольские земли, к северной окраине озера Хубсугул, младшего брата озера Байкал. На перевале машины дружно свернули налево, в долину реки Ока. Дорога, начинавшаяся справа, вела к озеру Ильчир, к ледяному истоку Иркута. Вскоре показались зеленые пастбища, на которых разгуливали стада хайнаков и сорлыков, Хайнак почти ничем не отличался от обычной камолой коровы, только хвост у него был длинный и пушистый, как у лошади. А с а р л ы к который еще называют тибетским яком, был своим видом непривычен. Сам весь черный, голова покрыта густыми кудрями, нижняя часть тела подзорами из длинного грязного волоса. с а р л ы к и неспешно щипали траву, выглаживая пастбище своими нечесанными лохмами, Подёргивали ушами и с подозрением поглядывали на ехавшие по гравейке машины. Общий вид горной страны, в которую поднялась экспедиция, странные названия вершины, озёр, хайнаки и с а р л ы к и всё это удивляло Артёма. Не верилось, что они по-прежнему едут по России. Казалось, будто они в Тибете или Бутане. Вон там, Тюрин указал куда-то в окно, священная для бурят гора Ханула. Артем так и не понял, о какой именно горе рассказывает профессор. На ее вершине лежит гладкий двадцатиметровый валун. Его называют мечом Гесера, а на подъезде Харахужиру будет видна скала Турак-Шулун, седло Гесера. По легенде, оттуда он наблюдал за приближением вражеских войск. Только непонятно, какие такие войска отважились бы сюда идти и зачем. Проехав Орлик, а затем Харахужир, экспедиция вскоре оказалась в верховьях реки Сенса. Дорога стала совсем скверной, часто приходилось объезжать каменные осыпи, останавливаться, выверяя безопасный путь. Но поездка уже подходила к концу, и такие задержки никого не беспокоили. К вечеру буханки въехали в затаенное, разбросанное по речной долине село Шаснур. Севернее этих мест никаких селений не было на долгие десятки километров. Сергей Николаевич быстро договорился о лошадях. Погонщик Баир сразу ему понравился, это был приветливый, очень спокойный бурят, невысокий, крепко сбитый, с мозолистыми ладонями. Его лицо при малейшей улыбке легко стягивалось множеством глубоких морщин, а улыбался он часто. «Вместе с Баиром?» Пришло взять его жену, Ринчиму, наряду с мужем следить за конями. Впрочем, она была не менее приятным человеком. Сама невысокая, худенькая, а руки непропорционально сильные, натруженные, что говорило о непрестанном физическом труде. Как Артем не готовил себя к ночному караулу? Притяжение кровати оказалось сильнее всех страхов. Уже засыпая, он мысленно обругал говорливого Тюрина, но рассудил, что в первую ночь монголы его д о ч ь едва ли себя проявят. Они, конечно, дождутся более подходящего случая, когда экспедиция поглубже заберется в тайгу. За час до рассвета начались сборы. Сложнее всего было приторочить чемодан Тюрина. Профессор о б е с п о к о е н о бегал вокруг лошади, командовал Баиру, чтобы тот аккуратнее обращался с его вещами. — Ну смотри, смотри, что делает, — ж а л у л с я он Сергею Николаевичу. п о м н и л с я ведь. Там блокноты для з а п и с е й там фотоаппарат. У каждой вещи должна быть своя история. Сергей Николаевич с улыбкой получал профессора. Если на камере нет царапин, в ней нет жизни. Лет через пять возьмёшь её в руки, проведёшь пальцем побитой линзе и с умилением вспомнишь о нашем замечательном погонщике, о его чудесных лошадях, о летних цветущих саянах. «Ну тебя!» — раздражённо отмахнулся Тюрин. К шести утра лошади были навьючены и оседланы, и экспедиция выдвинулась путь. Корчагин перенес ориентиры координаты Гришавина на топографические карты, подшивку которых Переваловы нашли в сейфе, так что сложностей с маршрутом не возникало. Сергей Николаевич заглядывал в навигатор, сверял его показания с тем, что обозначено на картах, просил кого-нибудь из проводников проверить направление и, и уверенно вел экспедицию вперед. В первый день ехали под отрогами горы Шарлайн-Сарьдак вдоль реки Жамбалок. Ее берег был обложен лавовыми глыбами, поросшими редким лесом и кустарником, но кони шли ровно, почти не сбивались с шага, и даже Марине Викторовне, непривычной конным прогулкам по лесу, было удобно в седле. На открытых участках Экспедиция двигалась плотно, тридцатиметровой пестрой лентой, настоящий караван с навьюченными конями в хвосте. Когда же в е р е н и ц а Всадников, оказываясь прибрежном лесу, лента неизменно растягивалась, рвалась на небольшие группы. Выше озера, Алан-Нур, река почти иссякла, и русло было завалено базальтовыми осколками, буреломом. У реки, в п е р е м е ш к у с зарослями б а г у л ь н и к а росли верблюжьи хвосты, Диковинные растения, похожие на выводок вставших стойку сурикатов, с грубой коричневой шорсткой и с зелеными шапочками на макушке. Мама заверила Артема, что в е р б л ю ж и и хвосты красиво цветут белыми бутонами. Юноша покачивался в седле, одергивал по воде, ь если лошадь начинала тянуться к подножному корму, и изочарованно рассматривал гористую долину. Наконец, сбылись его мечты — Он ш е л по стопам дедушки. Задоры беспокойства, которые терзали его в н е п о д г о т о в к и сейчас утихли, сменились сосредоточенным ожиданием. Поначалу Артём так у в л е к с я просторным дыханием саянской природы, что на время позабыл об опасной близости гиганта-могла. о Однако уже в полдень его дочь сама напомнила о том, что нужно быть настороже. На стоянке юноша старался подальше держаться от родителей. Мама при любой возможности начинала заботиться о нем, спрашивая, не натер ли он ноги, не застудил ли спину. А папа расходился вовсю, без надобности командуя, кому чем заняться, куда пойти, что принести. Артем не хотел ни заботы, ни команд. Еще меньше желания было смотреть на то, как Тюрин бережно крошит себе в тарелку уголок бульонного кубика. В одном из карманов профессора, лежала целая упаковка Галина Бланка. Со словами «Опять недосолено» он подсыпал приправу и в суп, и в кашу, так что обедал юноша в стороне от основного лагеря, возле вьючных коней, вместе с погонщиком и его женой. Там же оказалась юная монголка. После обеда все готовились к продолжению пути. с а л а н г о которую отец называл коротко Сол, непринужденно запрыгнула в седло своей лошади, Легкость и пластичность ее тела не могла не восхищать. а р т ё м хотел доказать девушке, что управляется с лошадьми ничуть не хуже. Неуклюже подпрыгнул, ухватился за заднюю луку седла, но пальцы соскользнули, и он повалился назад, при этом повиснув на вставленной в стремя ноге. Если п лошадь была не такой покладистой, она непременно понеслась бы вперед, и а р т ё м у пришлось бы худо. Оправившись, он заметил насмешивый взгляд с а л а н г о Она надо мной смеется. Юноша почувствовал, как, покраснев, потяжелело его лицо. Пришлось с удрученным видом вновь забираться на коня, на этот раз не так стремительно. Артем уселся в седле, взял руки по в о д ь я но тут с а л а н г о чуть наклонившись вперед, издала грубый отрывистый звук, от которого лошадь под Артемом взвелась на дыбы и опять сбросила его на землю. Беззвучно рассмеявшись, девушка ускакала вперед. — Она хотела меня убить! — прокричал Артем, когда к нему подбежала Ренчима. Жена погонщика решила, что юноша имеет в виду лошадь, стала причитать об опасностях пути для столь юного седока и старательно отряхивала футболку Артема, а тот затаил глухую злобу. — Ничего, дождешься ты у меня, и твой папа-гигант дождется. Пришлось выслушивать поучение от Баира. — Ты не торопись, — с улыбкой говорил погонщик. — Лошадь, она добрая, но для нее нужна крепкая рука. Если чувствуешь, что она начала свечить, вставать на дыбы, ты сразу поводом отверни ей голову или согни к стременам. Так ей свечить не получится. Ну или высылай шинкелями, дело нехитрое. Артем и погонщик ехали рядом. в самом конце конной вереницы. с а л о н г о видно, не было. О том, куда она ускакала, Артем не знал. Поблагодарив Баира за советы, юноша заторопился вперед. Решил, что нельзя спускать глаз с девушки. Она так убьет кого-нибудь, никто и не увидит. А потом с к а ж у что лошадь горячая попалась. Знаем мы таких умников. Артем ехал и поглаживал ушибленный бок. Озеро Алон-Нур... с его зарослями смородины дикого шиповника и малины оста л с ь позади в действительности это был целый ряд небольших озер отделенных друг от друга курганами застывшей лавы вода в них была тихая прозрачная даже от берега можно было без труда различить черные лавовые плиты и насыпи белоснежного песка на дне раскаленное небо будто готовилась печь пироги облака были рассыпаны мелкой мукой и лишь по горизонту собирались в белоснежные комочки. Солнце лежало мягкое, растекающееся масляными разводами. Марина Викторовна, несмотря на жару и усталость от вчерашнего переезда, сидела на лошади прямо, по воде держала крепко, две тугие косички начинали задорно подрагивать, когда лошадь переходила на рысь. В брюках и футболке песочного цвета, с зеленым платком на шее, она хорошо смотрелась, в расшитом узорами женском седле. Даже уздечку для нее Сергей Николаевич подобрал особенную, с декоративной отстрочкой. Марина Викторовна была довольна тем, как выглядит верхом, просила мужа чаще ее фотографировать, но признавалась, что уже скучает по юбкам. Главной заботой для нее сейчас было найти а р т ё м а Он, как и юный с о л куда-то запропастился. Мама о п а с а л что ребята, подружившись, могли ускакать в сторону, и теперь ехали в опасной близости от скал. Папу отсутствие Артема волновало меньше всего. Он едва успевал раздавать команды братьям Нагибиным, их отцу Федору Кузьмичу, погонщику Баиру и его жене Ринчиме. Сергей Николаевич был уверен, что ему лучше всех видно, с какой стороны обходить очередной провал, базальтовый разлом или поляна густого ерника. Профессор Тюрин словно не замечал окружающей красоты — Весь был в своих мыслях, иногда доставал из к а р м а ш к а в блокноты, вносил в них торопливые записи, при этом ронял п о в о д ь е и лошадь, ощутив свободу, беззаботно сворачивал в сторону от тропы, начинал ощипать траву. Заметив поблизости юную монголку, профессор оживился, поправил очки и, желая показать свои знания в монгольском, спросил. «Би монголдо, олонуда очсон». Таямар нютагас. б и т е р нютаг. Ментхек баич болно. с а л о н г о с сомнением посмотрел на Тюрина. Помедлив, приоткрыл рот, но сказать ничего не успела. «Не надо», — сурово проговорил кто-то из-за спины профессора. Это был Джамбул. Монгол подъехал на удивление тихо. Тюрин не слышал ни шагов лошади, ни скрип, а седла. Для гиганта подобрали... самую крупную из всех лошадей Баира. Но она все же смотрелась под ним как-то нелепо. Ринчима то и дело причитал о том, что лошадь переломит себе спину, если монгол задумает гнать ее во весь опор. «Не надо», — уже мягче повторил Джамбул. «Я стараюсь, чтобы дочь говорила по-русски. Не надо монгольского, пусть учит язык». «Да я что, пожалуйста», — пожал плечами Тюрин, лениво улыбнулся Джамбулу и дернул лошадь вперед. Артем издалека наблюдал за этой сценой. Он не слышал разговора, но был доволен тем, что наконец отыскал девушку. Впрочем, радость его была недолгой. Стоило т в л е ч ь с я на пролетавшего в небе сокола, как поблизости не оказалось ни Монгола, ни его дочери. Они опять исчезли. Юноша заторопился вперед, к первым коням. Джамбол он нашел возле отца. Они на ходу что-то обсуждали, указывая друг другу на пике ближних гор. Караван сейчас тянулся через ельник, и отыскать с а л а н г у было сложнее. Артем дважды объехал экспедицию от первой до последней лошади. Едва улезнул от мамы, которая принялась отчитывать его за неправильную посадку в седле, но ю н ы й мангуки нигде не находил. Наконец мельком уловил на противоположном берегу какое-то движение. Присмотревшись, среди деревьев признал Солангу. Она ехала в обратном направлении. Артем подумал, что девушка нарочно оделась во все зеленое и серое, чтобы стать незаметной в лесу. На ней был длинный балахон с капюшоном, плотные брюки без карманов и н а с т о я щ и й армейские берцы с высоким голенищем. Артем вернулся хвост экспедиции, у ловил минуту, когда остальные всадники пошли в обход очередного оврага, и рванул по мелководью через реку. Нужно было скорее догнать с а л а н г о Поиски прошли даром. Ни следов, ни самой монголки. Отлучка затягивалась. Артём понимал, что мама может хватиться его, поднять панику, а потом чего доброго. Отошлёт его назад, в посёлок, рассудив, что в дальнейшем от сына будут одни проблемы. Нехотя остановился. Нужно было возвращаться. Не желая сдаваться, Артём спешился, привязал лошадь к дереву и быстрым шагом направился к ближайшему скальному откосу. Хотел напоследок... взглянуть с возвышения в сторону Алон-Нура, н а д е я с я хоть издалека увидеть Салангу. ю н ы й Монгоуки он не обнаружил. Поначалу вообще не приметил ничего любопытного и уже готовился идти назад, но тут замер. Пригнулся, прячась в ветвях черемухи, весь напрягся, выждал минуту, и только убедившись, что зрение его не обмануло, рванул вниз к лошади. Нужно было скорее рассказать об увиденном папе, Теперь молчать не было никакого смысла.